книга У одного хасидского мастера всегда лежала рядом книга, и он никому не разрешал заглядывать в нее. Когда никого не было поблизости, он закрывал окна и двери, и люди думали, теперь он читает. А когда кто-то приходил, он бережно отставлял книгу подальше, он запрещал даже касаться ее, и, конечно, все сгорали от интереса. Когда мастер умер, первое, что сделали его ученики, и ведь никто уже не мог запретить им, они бросились к таинственной книге, она, должно быть, содержала нечто значительное, но, открыв ее, они очень разочаровались. Лишь на первой странице было что-то написано, остальные же были совершенно пусты. На первой странице было написано лишь одно предложение. Когда вы способны стереть различия между оболочкой и содержимым, вы становитесь мудрым.